И тут только Оливер, едва не лишившийся рассудка от страха и отчаяния, понял, что целью этой экспедиции был грабеж, если не убийство. Он сжал руки и, не удержавшись, глухо вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело, холодный пот выступил на побледневшем лице, ноги отказались служить, и он упал на колени. — Вставай! — прошипел Сайкс, дрожа от бешенства и, вытаскивая из кармана пистолет. — Вставай! Не то я тебе размозжу башку. — Ох, ради бога! Отпустите меня! — воскликнул Оливер. — Я убегу и умру где-нибудь там в полях. Я никогда не подойду близко к Лондону. Никогда, никогда! О, пожалейте меня! Не заставляйте воровать! Ради всех святых ангелов небесных жальтесь надо мной! Человек, к которому он обращался с этой мольбой, изрыгнул отвратительное ругательство и взвел курок пистолет. Но Тоби, выбив у него из рук пистолет, зажал мальчику рот рукой и потащил его к дому. «Тише — Тише! — зашептал он. — Здесь это ничему не поможет. Еще словечко, и я сам с тобой расправлюсь, хлопну тебя по голове и... Шума никакого не будет, а дело надежное, и все по-благородному. Ну-ка, Билл, взломайте этот ставень. Ручаюсь, что мальчик теперь подбодрился. В такую холодную ночь людям и постарше его в первую минуту случалось сплоховать, сам видел. Сайкс, призывая грозные проклятия на голову Феджина, пославшего на такое дело Оливера, решительно, но стараясь не шуметь, пустил в ход лом. Спустя немного ему удалось с помощью Тоби открыть ставень, державшийся на петлях. Это было маленькое оконце с частым переплетом, находившееся в пяти с половиной футах от земли в задней половине дома, оконце в комнате для мытья посуды или для варки пива в конце коридора. Отверстие было такое маленькое, что обитатели дома, должно быть, не считали нужным закрыть его понадежнее. Однако оно было достаточно велико, чтобы в него мог пролезть мальчик ростом с Оливера. Повозившись еще немного, мистер Сайкс справился с задвижками. Вскоре окно распахнулось настиж. — Слушай теперь, чертенок! — прошипел Сайкс, вытаскивая из кармана потайной фонарь и направляя луч цвета прямо в лицо Оливера. Я тебя просуну в это окно. Ты возьмешь этот фонарь, поднимешься тихонько по лестнице, она как раз перед тобой. Пройдешь через маленькую переднюю к входной двери, отопрешь ее и впустишь нас. Там наверху есть засов. Тебе до него не дотянуться, вмешал Стоби. Влезь на стул в передней, там три стула бил. а на спинках большущий синий единорог и золотые вилы — это герб старой леди. — Помалкивай! — перебил Сайкс, бросив на него грозный взгляд. — Дверь в комнате открыта. — Настеж! — ответил Тоби, предварительно заглянув в окно. — Потеха! Они всегда оставляют ее открытой, чтобы собака, у которой здесь подстилка, могла прогуляться по коридору, когда ей не спится. А Барни сманил ее сегодня вечером. Вот здорово! Хотя мистер Крекет говорил чуть слышным шепотом и смеялся беззвучно, однако Сайкс властно приказал ему замолчать и приступить к делу. Тоби повиновался. Сначала достал из кармана фонарь и поставил его на землю. Затем крепко уперся головой в стену под окном, а руками в колени — так, чтобы спина его служила ступенькой. Когда это было сделано, Сайкс, взобравшись на него, осторожно просунул Оливера в окно, ногами вперед, и, придерживая его за шиворот, благополучно опустил на пол. — Бери этот фонарь, — сказал Сайкс, заглядывая в комнату. — Видишь перед собой лестницу? Оливер, ни жив, ни мертв, прошептал «да». Сайкс, указывая пистолетом на входную дверь, лаконически посоветовал ему принять к сведению, что он все время будет находиться под прицелом, и если замешкается, то в ту же секунду будет убит. Все должно быть сделано в одну минуту, продолжал Сайк.